Тоскует, когда барин съедает дотла все, что не положит на тарелку. Сверх того, Захар и сплетник. В кухне, в лавочке, на сходках у ворот он каждый день жалуется, что житья нет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 Может быть, даже это чувство было в противоречии с собственным взглядом Захара на личность Обломова. Может, изучение характера барина внушало другие убеждения Захару. Вероятно, Захар, если б ему объяснили о степени привязанности его к Илье Ильичу, стал бы оспаривать это. Захар любил Обломовку. Как кошка свой чердак. Лошадь стоила собака конуру, в которой родилась и выросла. В сфере этой привязанности у него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 И после такой жизни на него вдруг навалили тяжелую обузу выносить на плечах службу целого дома. Он и служи барину, и мети, и чисть, он и на побегушках. От всего этого в душу его залегла угрюмость, а в нраве появилась грубость и жестокость. От этого он ворчал всякий раз, как голос барина заставлял его покидать лежанку.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 за бакенбарды. И так Кабломов мешал Захару жить тем, что требовал поминутно его услуг и присутствия около себя, тогда как сердце, сообщительный нрав, любовь к бездействию и вечная, никогда не умолкающая потребность сживать влекли Захара то к куме, то в кухню, то в лавочку, то к воротам.